Второе. Сицилийская драма «Эпихарм. Сафрон». Литературной предшественницей древней оттической комедии была сицилийская комедия, самым выдающимся представителем которой являлся «Эпихарм». Деятельность этого поэта протекала в Сиракузах в конце VI и в первой половине V века. Аристотель приписывает ему большую роль в истории развития комедии, указывая, что Эпихарм первый стал создавать комические пьесы с целостным и законченным действием. До нас дошли только заглавия и незначительные фрагменты. Эпихарм писал на местном дарийском диалекте и разрабатывал ту пародийно-мифологическую и бытовую тематику, которая была намечена в фольклорной дарийской драме. В его произведениях часто появлялся Геракл, а также Одиссей, который становился комической фигурой, героем Плутом. Найденные в Египте папирусные отрывки Одиссея-перебежчика показывают, что сюжет этой комедии был основан на гомеровском рассказе о том, как Одиссей пробрался лазутчиком в Трою. У Эпихарма он и не думает попасть в Трою, а прячется в ров и там сочиняет все те небылицы о своем пребывании во вражеском стане, который потом расскажет грекам. В пьесах на бытовые темы заметна разработка типических масок. Такова фигура поросита, то есть прихлебателя, который собирает крохи по чужим трапезам, забавляя своими шутками общества и присмыкаясь перед хозяевами. Одна из комедий содержит пародию на диалектику Гераклита, на его учение о том, что все изменяется. Должник отказывается вернуть долг взаимодавцу, аргументируя тем, что они оба уже не те люди, что прежде. Взаимодавец колотит его, а затем, привлеченный побитым должником к суду, разъясняет судье, что жалобщик и побитый уже не одно и то же лицо. Встречается у Эпихарма также сцены состязаний, например, земли и моря. Однако материал, имеющийся в нашем распоряжении, может дать лишь отдаленное представление о творчестве этого поэта. Персонально направленная издевка и политическая острота, характерные для древней отической комедии, были, по-видимому, чужды творчеству Эпихарма. Существенное отличие сицилийской комедии от отической состоит в том, что эпихарм не пользуется, или почти не пользуется, хором. Античные филологи предпочитали называть его пьесы не комедиями, а драмами, поскольку в них отсутствовал элемент комоса. Страница 155. По размеру пьесы его были невелики, в среднем около 400 стихов комедии. Другим жанром, развившимся в Сицилии на основе фольклорной дарийской драмы, был мим, дословно подражание, то есть сценка с натуры. Это сценка из обыденной жизни с упором не на драматическое действие, а на воспроизведение характерных черт представителей определенных слоев и профессий. Мим мог иметь диалогическую форму. но нередко приближался и к монодраме, в которой монолог основного действующего лица сопровождался лишь краткими репликами или даже молчаливой мимикой других персонажей. Исполнять такую сценку могло и одно лицо. Отличаясь натуралистичностью содержания и языка, мимы составлялись в прозе на местном диалекте. Видным представителем этого жанра был в V веке Сафрон из Сиракуз, мимо которого делились на мужские и женские, в зависимости от характера главной роли. До недавнего времени имелись лишь незначительные цитаты из произведений Сафрона. В 1933 году был найден небольшой связный отрывок из его «Мима», носившего заглавие «женщины, которые утверждают, что они изгоняют богиню» и содержавшего сатирическое изображение чародейства.